Звучит, как древле пред тобою Светило дня в строю планет, И, предначертанной стезею, Гремя свершает свой полет. Ему девятся серафимы, Но кто досель его постиг? Как в первый день непостижимы Дела всевышней рук твоих, И быстро, с быстротой чудесной, Кругом вратится шар земной, Меняя тихий свет небесный, С глубокой ночи темнотой Морская хлябь гремит валами И роет каменный свой брек И бездну вот с ее скалами Земли уносит быстрый бег, И беспрерывно бури воют, И землю с края в край метут, И зыбь гнетут, и воздух роют, И цепь таинственную вьют. Вспылал предтечий истребитель, Сорвавшись стучи, грянул гром, Но мы во свете, Вседержитель, Твой хвалим день и мир. Поем, тебе девятся серафимы, тебе гремит небес-хвала, как в первый день непостижимы, Господь, руки твоей дела.